Он был убит несколькими выстрелами в голову из малокалиберного пистолета. Фролов становится заметной фигурой в масштабах московского региона. По оперативным данным, его люди внедряются в торговлю недвижимостью, завязывают контакты с бизнесменами из Прибалтики и западными коммерсантами, интересующимися цветными металлами. Фролов сам выезжает в Новороссийск, где ведет переговоры о торговле нефтепродуктами и сырой нефтью. В Крыму гостиница «Арианда» также берется под контроль балашихинскими боевиками. О связях Фролова можно судить по таким фактам. Дважды сотрудники регионального управления по организованной преступности задерживали его со стволами. И оба раза. Без особых трудностей он выходил на свободу. Первый раз у него обнаружили карабин, дело развалилось в ходе следствия. Удалось убедить судью и прокурора, что он не имеет к оружию никакого отношения. Второй раз Фрола задерживает уже более основательно, изъяв пистолет иностранного производства с пятнадцати патронами. И вновь лидер Балашихинцев оказывается неуязвим. На этот раз, отдав залог 5 миллионов рублей по ценам 1993 года, сумма более чем значительная. Крестный отец возвращается к семейным делам. В последний год Фролов, как будто предчувствуя неприятности, старался не появляться без охраны. Его, как правило, окружало до восьми телохранителей. Трехэтажный дом лидера Балашихинцев, окруженный высоким кирпичным забором, напоминал неприступную крепость. Фрол боялся не только за свою жизнь, но тревожился за ребенка и жену. Основания для этого были. Вновь стали беспокоить чеченцы. Несколько вооруженных конфликтов, во время которых двое боевиков были смертельно ранены, стали предпоследней страницей в истории фроловской группировки. А последнюю дописали неизвестные, обстрелявший дом Фролова из гранатомета. Правда, хозяин в милицию обращаться не захотел. Не знаю, что там произошло. Скорее всего, канистра с бензином взорвалась. «Претензий никому не имею», — пояснил он прибывшему на место взрывов милицейскому наряду. В ночь с 30 на 31 декабря 1993 года у давнего друга Фролова, владельца сети горных домов, казино и зала вигральных автоматов «Империал» Александра Тимошкова, был день рождения праздник отмечался по-семейному в небольшом уютном казино у Александра на Носовихинском шоссе около Железнодорожного. Компания ожидалась мужская, и Фролов, большой любитель азартных игр, с удовольствием принял приглашение. Играли по маленькой или за здоровье новорожденного отдыхали. Эту мирную картину нарушил Григорий Соломатин, заявившийся на огонек на БМВ в сопровождении телохранителя некоего Баскакова. Теперь уже не установить, из-за чего начался конфликт. Соломатин, как считали многие свидетели, уже приехал обкуренный, явно настроенный на крутой разговор. Формально же причиной беседы Между ним и Фроловым стала обида на Гришкиного телохранителя, сломавшего кастетом челюсть одному из гостей. Фрол и Соломатин уединились в кабинете генерального директора империала. О чем шла речь, неизвестно, но об окончании разговора возвестил выстрел. Он оказался для Фролова роковым. Потом спешки замолотили ногами и Саваматина, и его приятеля Баскакова. Их трупы были спущены под лед в водоемы в железнодорожном. Бросились спасать истекающего кровью Фролова. Повезли в ближайшую больницу, там почему-то раненого не приняли. Помчались в Купавну, в военный госпиталь.